описание природы пропускаю. Природа для многих писателей, особенно в детстве, была той важнейшей частью микросферы, которая растила у нас, по словам Сергея Есенина, Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова. К сожалению, у многих читателей притуплено чувство природы. Это проявляется в элементарных ситуациях. При чтении книги некоторые просто пропускают описание природы, не читают их. Преодолевать в себе такое отношение можно лишь активным приобщением к природе. Конечно, прогулки на природе нельзя рассматривать утилитарно. Неправильно рассуждать так. Выехал за город, провел выходной день в лесу или у речки И вот на лицо такой-то результат, или наоборот, нет его. И все же не задумываться над тем, что дает общение с природой, нельзя. Есть верный показатель: если вам хочется в свободный день поехать за город, на рыбалку, на зеленую поляну с пестрым цветочным ковром, значит от таких поездок вы чего-то ждете. Они не проходят для вас даром. Нужно укреплять это чувство родства с природой. Разумеется, разными путями, в том числе и через наблюдательность, качество, облагораживающее любого человека. Каждый человек отличается наблюдательностью. Но известно, что она гаснет вне интереса. Значит, этот интерес надо постоянно возбуждать. И лучший путь — пробовать восстанавливать в памяти и описывать то, что вы видели, — во время прогулки. Вы сорвали десяток листочков с разных деревьев и кустов. Обратили внимание на то, что все листочки отличаются и размером, и формой, и даже цветом. Экспромтом собранная коллекция, несомненно, интересна. Но вот вы уже в дороге или дома. Листья остались в лесу. Вы вспоминаете о них и задаете себе вопрос. — Как называются деревья, с которых были сорваны листья? Есть ответ или нет? Если нет, значит, следующую поездку надо снова возвратиться к этим листикам и определить, какой с какого дерева. Проведите и такой эксперимент. Попробуйте описать каждый листочек по возможности подробно и достоверно. Получится или нет? Нужны дополнительные наблюдения или достаточно тех, что состоялись? Так, шаг за шагом вы научитесь не просто дышать свежим воздухом и совершать прогулку по лесным тропинкам, но приобщаться к творческому восприятию природы, основательно знакомиться с ней. Благодаря именно такому подходу у вас будет вырабатываться острый взгляд и цепкая память. И кто знает, может быть, вы научитесь так видеть все окружающее, как это видел человек исключительной наблюдательности? Прочитайте вот этот отрывок. То, что я видел на утреннем солнышке. Крытые края ямы. В ней ржавая вода с ряской и веселыми головастиками. По берегам острые спицы болотной травы. Над самым обрывом Уцепившись ногами за траву у камня, застыло черное чудовище с выпученными глазами, с хвостом скорпиона. Оно рачьими руками, с шипами, с колючками, обняло ствол травы. И, ухватив его за голову, цепкими лапками висела над обрывом модель стрекозы. Модель? Потому что она была прозрачная, как из стекла. Без всякой краски. За спиной казалось три крыла. Серые, проглаженные утюгом, папиросные бумажки. Я понял, что среднее это слипшаяся вторая пара. Тут же на глазах у меня минуты за две чуть позеленели ее глаза. Я слегка коснулся травинкой ее слюдяного тельца. Через полсекунды она вся вздрогнула, и от этого раздвоилось среднее крыло. Я не мог понять, хотя и знал, что этот дракон уже не живой, что это мертвые лапы держатся за траву. Нет, хуже того, что его нет, что там пусто, что это одна оболочка. Нет, это невероятно, потому что... Очень выразительно держался он лапами и устрашающе глядел рачьими глазами. Нельзя понять, что из этого водяного дракона, который минуту назад жил и хищничал, как водяной зверь, вышла эта воздушная фея, которая не имеет уже понятия о воде, как тот не знал о воздухе, что не родил ее, а целиком она из него вынулась. Я не мог этому поверить». как не верит человек смерти, то есть видит и не может понять. Я срезал траву с драконом и феей и понес их к сараю, где оставил тельце. Стрекоза уже распустила крылья. Они лежали плоско, обе пары. Мы прошли шагов десять. Ветерок качнул мою травку. Стрекоза вспорхнула, и полетела. Она криво понеслась по ветру, трепеща крылышками, и исчезла в хвое сосны. Дракон куда-то упал, и я не нашел у себя под ногами. Стрекоза не помнит об этой своей водяной карьере. Она ловит и жрет мух на лету, и ее можно утопить там, где царствуют эти драконы. Но это не маскарадный наряд. Не скафандр водолаза, в котором можно закупорить человека. Это то, что в сказках называется превращением. Ударился озимь и обратился в ясно сокола. Это не художественное произведение. Это письмо Бориса Житкова, которое было извлечено из архива через много лет после смерти писателя. Но его читаешь с наслаждением, как литературное произведение, Не случайно писательница Вера Смирнова назвала это письмо художественным этюдом. Так он великолепен, и так ясно из него, как Житков умел видеть жизнь, и какой был мастер слова. Хорошо известно, что мы чаще всего не обращаем внимания на то, чего не знаем, не понимаем, и наоборот интересуемся больше тем, с чем знакомы, что уже встречалось на нашем пути. Поэтому наблюдение и чтение должны входить в нашу жизнь как единый процесс».